Глава седьмая. «Стоять, гады!» — послышался зычный крик капитана. Что ж вы творите, сволото?» По трапику, так до сих пор и не втянутому на борт, прогремели сапоги Павла Никонора, он добавил уже на берегу. «Перестань толкать! Соляру слить забыли!» «Тихо ты!» — я догнал закуску, схватил за отворот бушлата. «Немцев к нам хочешь навести? Сам же знаешь, как по воде хорошо звук расходится!» «Проняло!» Капитан заткнулся и помчался к ману. Ладно, пора разобраться, что тут и как. На первый взгляд на этом катере народ гораздо больше, чем свободного места. Для рыбалки, может, и нормально было, а для отряда победы тесновато. Главного пассажира уложили на пол. Да уж, ему и без висельца скоро кирдык пришел бы, с голодухи бы загнулся. Вот как к ним обращаться? По имени отчеству, по званию, хрен узнает, определимся позже. Ну как оно на воле? спросил я для завязки разговора. Заодно размоченный сухарь подсовываю. да кормежки еще хрен знает сколько, а подкрепиться не помешает. Тут у всех сейчас проблем с аппетитом не будет, никакими плюшками не перебьешь. Спасибо, что спасли, вполне твердо сказал Яков, когда схарчил сухарик. Он у него, наверное, еще во рту целиком рассосался, как кусок рофинада. Это что, из-за меня весь этот трорам затели? Получается, что да, ответил я. А чего таится, и так понятно, что по его душу. «Вас из Москвы прислали?» Вести мы дело про батю, думает. «Ну, лучше я ему сразу скажу, чтобы не обманывался». «Нет, я так думаю, что в Москве даже не знают еще об этом. Мы про вас случайно услышали». Но ну, дальше ему коротенько, пока кораблик готовился отчалить, сложил что и к чему. Яков подумал над вывертами судьбы, и когда одни военнопленные спасают других военнопленных, под это дело похрустел еще немного сухарями, а потом спросил. «И куда мы теперь? Как выбираться будем?» А вот это хорошо, раз человек планы на будущее строит и в коллектив себя сразу включает, не все так плохо. Подкормится чуток, на ноги покрепче встанет и обузой не будет. Сейчас мы по Десне поднимемся, объясняя ему расклад, а там до Брянщины недалеко скроемся в тамошних лесах на время. Обоснуемся на месте, найдем способ и с Москвой связаться. А глаза ту -то у товарища Джугашвели загорелись, обрадовался. Надеется, значит, что папка не забудет. Ну и мы тоже этого будем ждать, скрывать не буду. Остальные сами распределились. Вон Махно, не успели мы еще отчалить, уже кимарит посапывая. И прибившийся к нам Елисей тоже возле него мастится. Так что сейчас подождем, когда запасливый капитан наберет соляры с немецкого грузовика и в путь. Уж не знаю, какими тайными тропами продвигался Никонорыч, мне оно все едино, вода и есть вода. Тем более, что стемнело быстро, и плыли мы большей частью ночью и в утренних сумерках. Тихонько так крались. Повезло, что почти сразу повалил снег, надвигающаяся зима хорошо нас скрыла. Я, если честно, тоже уснул после всех этих приключений. Да, пора, наверное, переходить в пенсионеры. Мемуары диктовать, с пионерскими организациями встречаться, после обеда читать газетку, сидя в кресле качалки, еще трубочку завести, как у закуски, попыхивать себе. Все лучше папирос. А с утра еще только засерело, мы с капитаном поменялись местами. Но сначала он нас поднял, мягко похлопывая по плечу каждого и шепотом говоря «Доброе утро!». Это мне только показалось, что он рявкнул, а ну хватит дрыхнуть бездельники и еще что-то из области специальных корабельных терминов. Потом все дружно растягивали маскировку, хотя небо по-прежнему давало благополучный прогноз в виде сплошной облачности на высоте 12 метров. Не, объем работы у Никонорыча, конечно, запредельный. А ну, пару рули в темноте, да еще и не на рыбалке в мерное время а под угрозой расстрела. И это при благоприятном исходе. А я ведь так и не спросил у старика, что он собирается делать после того, как доставит нас на место. Судя по всему, живет он один, я бы его взял старшиной, тогда за хозяйство отряда можно было бы не переживать. Ладно, время есть, посоветую с Базановым еще, поговорим с дедом. А вот наши, садя на берег и без меня нашли чем заняться. Уже соорудили костерчик в ямке, поставили котелок с деснянской водой, готовит что-то, ну и треплются. Я в будке капитана шахматную доску видел. Быков отрезал прутик топавшую куста, помешивает им, кто хочет сыграть. А давайте турнир, загорелся енот. Федорович, ты как? В гробу я видел эти шахматы, нахмурился майор. Случай у нас тут был, на передке. Сидели в окопах возле ура играли с товарищем на скорость. Даже часы специальные были. И вдруг обстрел. Фашисты мины кидают. Мы даже залечь не успели. Взрыв товарищу осколком пол черепа срезало. Он наклоняется и мозги прям на игральную доску вывалились. Народ резко сбледнул, но никто болевать не побежал. Даже Аня. Крепкие тут у на нас люди подобрались пищи, бросаться никто не собирается. Пойдем, я промою тебе рану. Подпольщица потянула обратно на борт Елисея. У меня спирт есть. У медицины всегда спирт есть, вздохнул Гаврилов. Хорошо им живется. Хотя и среди врачей встречаются так себе. В июле тоже был случай. Проткнул чем-то ногу. Болит? Сил нет. Прихожу к нашему санинструктору. Бабища такая, поперек себя шире. Ее даже комбат боялся. Говорю, вот нога болит, спасу нет. Она мне, ты симулянт, так тебя так. Я сейчас в особый отдел сообщу, тебя шлепнут у стенки. Нам как раз в атаку надо было идти, клейсты бить. Я плюнул, ушел. А ступня все сильнее болит. Тут вижу, что наши напередок на телеге едут. Ну, я и попросился подкинуть. А нога в сапоге вся распухла. Гаврилов стянул обувь, портянку, показал нам ступню. Там действительно был шрам, чистили что ли. Ну и прям до окопов довезли, посадили к пулеметному расчету. До атаки у нас дело не дошло, немцы поперли. Танки, гномак, пол рота автоматчиков. А у нас, кроме пулеметов и гранат, ничего. Все пушки разбомбил еще в первую атаку. Я командую хлопцам: затаитесь, подпустим ближе и закидаем гранатами. Ребят у нас были трусоватые новички. Что с них возьмешь? Смотрю, двое навострили уже лыжи. Вот-вот рванут поближе к тылу. Я им говорю, бойцы, вы же знаете, я убежать не могу, нога у меня распухла. Вы идите, только оставьте мне гранаты. Переглянулись, так покраснели. Никто не ушел. Да ты герой, Гаврилов, протянул майор. Отбились? Танки наши подошли. А начал про медиков, пожал плечами махнул. Бабища что, осталось в живых? В котел все вместе попали, а там кто его знает? Женщин сразу отводили в сторону. Я оглянулся. Что радует, так это прогуливающийся вместе со всеми свободными от вахты по приготовлению пищи Яков. Очухался, значит, немного. Ну и хорошо, потому что тащить на себе даже 40 кило радости мало. Тут бы в себя донести. А уж по организации отряда и думать не хочется. Надо найти местного, который покажет зимовник для базы, там обустроить место, вырыть землянки. И все это необходимо делать очень быстро. Температура уже около нуля, плюс-минус пара градусов. Земля пока просто холодная, не промерзла. А ударят морозы, что тогда? медведи из берлог выгонять? Так не хватит на всех Михал Потапчей. Что-то, конечно, знают еноты Анна. Уж ее точно не в сугроб отправили. Вот сейчас позавтракам я ее разомлевшую от приема пищи и прихвачу. Должен я, как командир отряда, знать всю правду. Или я погулять тут вышел и только протоколы собраний подписывать буду? На завтрак у нас были кулеш с салом и чай. Не индийский, конечно, какие-то листья сушеный тип смородины выделил капитан, но цвет воды изменился и пахло чем-то. Ну и сало в кулеш покрошили, наверное, из опасений, что она начнет разговаривать. По крайней мере, цвет у него приближался к яичному желтку, скорее всего. Но это я потом начал рассуждать, когда поел. до приема пищи цвет сала меня волновал мало, так же, как и факт, что кабанчика, возможно, забили еще до революции. Пока еле решил поднять парням настроение. А то что-то рассказываю, у них один другого хуже. То про выпавшие мозги, то про плохих врачей. Хороших-то в разы больше. Тоже у нас был случай в полку. Шли в атаку, подбили моего дружка. Сан инструктор перевязала его, начала вытаскивать. А тут арт налет. Уже ее ранило, перебила руку. Так она его одной рукой вытащила, а потом еще помогала на операции. Других врачей на передке нет. Сначала дружка зашили, а после ее, представляешь? Ты же вроде адъютантом прикомандующим был, тихо мне на ухо удивился майор. Так это еще до этого было, махнул я рукой. Повоевал так, что многим и не снилось, а в рукопашный был? Тоже приходилось. Дерьмовое делает Иван Федорович. Мы отошли по берегу я осмотрел все в бинокль. Хоть и выставили посты, сырцов вверх по течению за вниз, но все равно берегся. Ибо бережёного бог бережет, а не конвой стережет. Чему дерьмовые? «Звереешь? Была у нас одна линия окопов, которая переходила из рук в руки. То мы немцев выбьем, то они нас. После одной рукопашной я чуть не двинулся головой. Положил троих фашистов. Одного штыком, а тот застрял. Других саперной лопаткой. Атака закончилась, я начал метаться по траншеям, Где третий? Помню, что блондинистый такой был голубоглазый. Бегаю, переворачиваю трупы. Добить все хотел. Лопатка кос прошла, жив поди. Так и не нашел. Да, есть такое. Звереют люди на войне покивал майор. Кстати, с Анной надо что-то решить. А что? Ну, женщина в отряде, да еще такая красивая. Жди беды. Ладно, что-нибудь придумаем. Землянку так точно отдельную вырвем. А сейчас пусть для начала в шайм займется. Он по Якову ползают. Да и не только по нему. Анна Матвеевна, первая красавица нашего отряда и самый полезный человек киевского подполья, скорее всего, собиралась на досуге подумать о работе Ленина под названием «Материализм и империокритицизм» а потому намылилась куда-то в сторону. Я эту книгу не читал, но заголовок выучил. А что, скажешь вот так, без ошибок, сразу заумно усойдешь. Но планом на политическое самообразование или на что-то другое сбыться не было суждено. Потому что прихватил я нашу штатную радистку под локоточкой и повел в нужном мне направлении. Давай рассказывай, начал я сразу и без прелюдий. Знаю, женщинам нравится, когда медленно, с ухаживаниями, цветами, а потом, чтобы тоже не спеша, но у нас тут сокращенный вариант. Надо побыстрее разобраться, а после уже видно будет, куда цветы носить. «Что рассказывать?» — прикинулась она, что не понимает ничего. «Куда идем? С кем встречаемся? Что за человек? Каковы ресурсы на месте?» «Ты, Анна Матвеевна, не стесняйся, я же как-никак командир отряда. Если не в курсе, то отвечаю за своих людей, в том числе и чтобы им было где поспать и что поесть. А вести их в неизвестность не хочется, особенно вон того парня», — кивнул я на прохаживающегося паудыль Якова. «Ну, Но в Новгороде-Северском мне дали адрес явочной квартиры, там нам выделят проводника, он доведет нас на место. И человек этот, он поможет обустроить там все. Вот так примерно», — сообщила мне радистка. «То есть мы, как в сказке, идем туда не знаем куда. Все зависит от неизвестного кренделя, которого еще найти придется. Как-то мне такое не очень нравится». «Все будет хорошо», — неуверенно улыбнулась мне Аня. «Вот увидите, получится у нас». Зато в глаза мне после этого посмотрела так, что я начал сильно переживать за свой моральный облик. После таких взглядов, наверное, много всякого ранее запланированного происходит. Вот о чем и говорил только что Базанов. Ладно я, морально стойкий и политически подкованный, любую неправильную мысль цитатой классика марксизма-ленинизма заглушу. А глянь-то она таким макаром на пацанов молодых, думая, что боевой дух поднимает, так и до мордобоя с дуэлями недолго. А оно нам, отряду победы, надо? «Правильно, не надо. Это будет полное поражение». «Значит, сейчас произойдет твердое командирское внушение». «Ты, — говорю, — поменьше вот так зыркой, боками играй, а то и до греха довести можешь, а от этого дисциплина только разлагается». «Я товарищ Соловьёв?» — лыбится она мне бесстыдно прямо в глаза. Прети обещаю только на вас таким образом смотреть, а насчет греха — это я вроде как и не против». Засмеялась гадкая девка, вырвала руку и умотала куда-то в лесок, покачивая бедрами. Не, я своей вины не отрицаю, нечего было поцелуйные сражения под колючкой устраивать. Но бабу эту надо обязательно прищучить, чтобы особо много о себе не воображала. Это я даже записывать не буду, и так запомню. Нет, ну вот откуда у них это умение берется? В тайных женских школах обучают, не иначе. Ладно, воспитательная работа удалась не очень, пойду поближе знакомиться с новым членом отряда. А то сведения о нем у меня самые отрывочные. Большей частью про папу, лучшего друга всех физкультурников. Яков как раз присел поближе к костру погреться. Конечно, на улице холодно и сыро. Точно, надо бы всех подстричь наголо, а то на кого не глянешь, так и норовят поймать что-нибудь в голове. Хоть и говорят ученые, что просто так живые существа появиться не могут, на вшеи это не распространяется. Вот они как раз точно из грязи зарождаются. Вместе с крысами. Ну что, Яков Иосифович, как настроение? Не надо так официально, пожалуйста. Посмотрел он мне в глаза. Знаете, как надоедает? Все почему-то думают, что я в Кремле живу и в ЦК партии заседаю. А я ведь и из Москвы уехал, чтобы подальше от этого быть. Помощником электромонтера в Ленинграде работал. Потом уже в столицу вернулся, когда поступил в Институт инженеров транспорта. А в военное училище пошел, мне 30 уже стукнуло. Отец настоял. На войне с первых дней. Не успел батарею принять, а мы уже в бой вступили. Но ничего, дали жару немцам, улыбнулся он. Я только сейчас заметил, как он похож на Стально, Прям копия, разве что ростом чуть повыше. Ну и помоложе, конечно. Голос позвонче. Значит, артиллерист и электрик, уточнил я. Еще по турбинам специалист, но это вряд ли в обозримом будущем пригодится, вздохнул он. Немецкий еще неплохо знаю. Вот это хорошо, сказал я ему на языке противника. Будет с кем практиковаться. Акцент у меня тоже неистребимый, ответил на том же наречии Яков. Но подтянуть друг друга сможем. «Тяжело в плену было?» — спросил я уже на русском после недолгой паузы. «Поначалу терпимо», — просто начал рассказывать он. «Я же документы сжег, когда понял, что в окружении. Многие наши так сделали. Но как в плен захватили, то узнали, кто я очень быстро. В тот же день меня потащили на допрос к одному ТУЗу, потом ко второму. И главное», — улыбнулся Яков, — «один там натурально начал требовать, чтобы я доказал, что не вру и на самом деле тот, кем назвался». А еще вербовали стать командиром освободительного батальона чистить Россию от евреев и комиссаров. Так и сказали, но я сразу отказался. Да, дело Руа живет и процветает. Власова не будет, а кто вместо него? Дубов в любой армии хватает, поддакнул я, игнорируя тему вербовки. В это лесть, точно такие же анекдоты про наших рассказать можно. Поначалу их кормили, содержание было куда ни шло, продолжил рассказ Жугашвили. А как прошел слушок, что Гиммлера взорвали, так и начали лютовать. А потом и в дарницу переправили. Сказали, меня вроде вешать собирались, а мне верить уже все равно стало. Такая тоска взяла, что сделать ничего не могу». «Значит, не надо было эсэсовца взрывать, так получается?» — спросил я. Очень уж меня этот вопрос волновал. «Я такого не говорил», — выставил он вперед ладони. «Как можно такое подумать даже? Я же понимаю, что не случись этого, фашиста другое придумали бы. А представляете, как бойцам нашим этот дух подняло». Получается, даже на захваченной территории люди борются. Не сдались? До да встречи я того, кто это сделал, в ноги поклонился бы. Нет, земных поклонов мне не надо, не стоит оно того. Не для почести ведь делали. Так что потихонечку разговор скомкал и пошел командирить. Нагонять страху на часовых и снимать пробу с кулешей. А то без контроля людям свойственно расслабляться. По себе знаю. День прошел как-то незаметно. Вроде и не делал ничего особенного, а время улетело. То в одно место сходил, то в другое, переговорили с одним, с другим, а уже и темнеть начало. Вылез на берег, потягиваясь, Никанорыч. Я с Базановым посоветовался, и он оказался за то, чтобы старика к нам пригласить. Видать, тоже впечатлился вчера суровым нагоняем. Так что я дождался, пока капитан поест неспешно, запьет колеш чайком, закурит трубочку. Вот только после этого и подсел с наветренной стороны, чтобы не дышать дедовым самосадом. Очень уж он у него ядреный, глаза щиплет. — Разговор есть, Павел Никонорович. Со всем вежеством обращаюсь я к нему. Вот примерно так, как если бы я с тестем по пьяни подрался, глаз ему подбил, а наутро пришел в долг просить. — Ну, говори, что надо, — буркнул закуска. — Не может, видать, простить, что я его вчера как пацана отчитывал, да так, что даже последнего слова сказать не дал. — А вот чем вы, к примеру, собираетесь заниматься после того, как мы расстанемся, не обращая внимания, продолжая стелиться перед ним? — Пойду в церковь, свечку поставлю, что с таким хамьём расстались наконец-то. Не прекращает бурчать Никанорыч. А после этого? Вдову себе найду, лягу с ней на печку и буду за жопу держаться. Что пристал? взвился капитан. Тебе какое дело? Да хотел вот предложить должность старшины у нас в отряде. Пытаясь не улыбнуться, ответил я. Ну, наверное, не буду. Вдове задница все же слаще получается. А ну, подожди! Не верь своим ушам, перебил меня Никанорыч. Не брешешь! «Собаки брешут», — дал я ему ответочку. «А я командир Красной Армии. Предлагаю вам, товарищ Закусин, должность старшины партизанского отряда «Победа», чтобы вы могли внести свой вклад в борьбу с врагами. Или все же на печку». Самосад в трубочке капитан давно прогорел, так что попытка затянуться поглубже закончилась ничем. Он начал выбивать ее о ствол дерева, на котором сидел. Думает, значит. Цену себе набивает. «Только вот, что я скажу», — начал ставить условия Никанорч. Ко мне не лезть, хоть командиру, хоть кому. Я в жизни копейки чужой не взял, но и разбазаривать не давал. Договор! И протянул мне руку. Договор, сказал я и скрепил наши слова рукопожатием. Товарищи, тут я встала, капитан за мной. Хочу представить вам старшину нашего отряда Павла Никоноровича Закусина. Он себя уже проявил как человек ответственный, рачительный. Тут кто-то, по-моему, енот довольно громко крякнул. От восторга, наверное. Так что за наше хозяйство я спокоен. А дальше все пошло по плану. Маскировочку свернули, на борт погрузились и вперед. Капитан даже песню какую-то замурлейкал, наверное, представлял уже, как в коптерке сидеть будет и сурово спрашивать за каждую пуговицу и портянку. Пусть порадуется, дед. Он же сам не рассказывал, что родни никакой, один живет. Котерок, как пить дать, рано или поздно немцева прикарманили, его на берег. Скиз бы, старик, загнулся бы от холода и голода. Я незаметно для себя закимарил, даже сон приснился. Хороший, наверное, потому что не запомнил. Эта гадость всякая долго в голове живет, Но проснулся от поганого какого-то предчувствия. Вот ничего не произошло еще, а кажется, что вот-вот случится. Вылез наверх. Капитан наш рулил себе потихонечку, даже звук мотора в ночной тишине не очень тарахтел. И я успел подумать, что чуйка напрасно сработал, то ли от неудобного положения тела, то ли от немного спёртого воздуха. Но тут откуда-то нам наперерез помчалась лодка с мотором, освещая себе путь хоть и маломощным, но все же прожектором. Никанорыч было дернулся, но я успел его остановить. «Не спеши. Попробуй сейчас так им по ушам поездить. Поближе их подпустим, а ты, если что, по моей команде дави их». Капитан кивнул, соглашаясь, а я быстро натянул немецкую шинельку с фельдфебельскими погонами и начал ждать непрошенных гостей. Недолго скучал, с минуту. Лодка встала чуть не вплотную к берегу, ближе к носу. «Ага, трое сидят, пулемет есть, но ленивые собаки даже не расчехлили. Ну и хорошо, я не против такого». «Заглушить двигатель, подготовиться к проверке документов», — рявкнул кто-то снизу. «Ничего, не вижу ни лиц, ни погон». «Эй, нам бы, бы не глушить», — включил я заику, чтобы по акценту не спалили. «У нас, комрады, он потом просто не заведется. Пока подходили борт к борту и говорили, снег усилился, повалил хлопьями. «Куда это вы среди ночи собрались?» — раздался противный настойчивый голос. «На рыбалку», — ляпнул я, вспомнив назначение катерка. Такую погоду, вы что, издеваетесь? Снова этот же командир, небось. Так мы как, как в старом анекдоте про охотников. С собой по три бутылки ружей не брать, и за автобуса не выходить. На лодке заржали в три голоса. Из автобуса не ха-ха-ха, снова засмеялся старший. Ну что ж, камрады, удачной рыбалки. Я только собирался облегченно вздохнуть, как проклятая фашистская гадина все еще посмеиваясь добавила. Но документики мы у вас проверим, порядок надо соблюдать, а то вчера ночью чуть не упустили целую лодку с большевиками. И скомандовал кому-то из своих, чуть ближе веслом подгреби. ходу, Никонорыч, крикнул я, дави их.